Глава двадцать пятая На три дня задержался Вэйн Чао в улусе Тамуджина, обсуждая условия сделки. Он с видимым удовольствием принял в дар несколько бурдюков арака, опустил золотые занавеси паланкина, и Юань приказал рабам его поднять. Оказавшись внутри паланкина, Вэйн тут же зачесался, уверенный, что в юртах точно нахватался в шеи. Поручение, как он и ожидал, оказалось тяжелым испытанием, Но, похоже, эти разбойники жаждут войны с татарами. На что и рассчитывал Тагрул. «Это и неудивительно», — подумал Вэнь, словно сам был рожден в степях. «Даже зимой племена нападают друг на друга, а теперь, когда сквозь мерзлую землю начала пробиваться трава, они снова с готовностью примутся за привычное дело. Так было всегда». Вэнь улыбнулся своим мыслям, читая Сюнь-Дзи и проводя время в грезах. По ходу чтения... Он делал заметки на полях. Министр был прав, отправив со сложным поручением человека с такими дипломатическими способностями, думал он. Каратешка Джан никогда не сумел бы договориться с этими варварами, даже наобещав им коней и доспехи. Шепелявый евнух наверняка не смог бы скрыть своё отвращение на свадебной церемонии, которую наблюдал вчера в Яньчао. Он содрагнулся, вспомнив питьё из горячего молока и крови, которое ему поднесли. Сюнь-Дзи был бы в восторге от его выдержки. «Женщина Борте была такой же жилистой и суровой, как и ее муж», — вспоминал Вэнь. «Никакой тонкости. А молодому всаднику она нравится. Ах, много бы Вэнь отдал сейчас за ночь с женщиной из Ивового домика. В этой дикой стране не было таких гладких бедер». Вэнь опять принялся проклинать свою жалкую службу. шёл четвёртый день поездки. Он собирался в очередной раз приказать остановиться для трапезы, когда возвратился из разведки Юань. Вэн Сидя в паланкине нетерпеливо прислушивался к приказам Юаня. Необходимость изображать благородного господина, когда вокруг происходят такие интересные события, весьма сокрушала его. Он вздохнул. Любопытство не раз вовлекало его в неприятности. Когда Юань наконец подошёл к паланкину, Вэнь спрятал свои свитки и глотнул, чтобы согреться прозрачной жидкости, подаренной варварами. По крайней мере, от нее есть польза, хотя, по сравнению с рисовым вином, которое он пил дома, а рак — лишь вода. — Почему ты снова тревожишь меня, Юань? — спросил Вэнь. — Я хотел соснуть перед едой. Но на самом деле от одного только взгляда на встревоженное лицо первого телохранителя у него часто забилось сердце. Нет, надо отдохнуть. Ещё немного среди варваров, и он сам начнёт хвататься за меч, точно простой солдат. Такая дикая жизнь влияет даже на самых культурных людей. Всадники, господин, татары, быстро проговорил Юань, коснувшись лбом посеребрённой инем травы. И что? Мы ведь в татарских землях, так что неудивительно, что мы встречаем кого-то из них по дороге на юг, к ироитам. Пусть идут себе, Юань. Если будут мешать уничтожу их. Ты напрасно меня потревожил. Янь потупил голову, и Вэнь поспешил успокоить своего главного телохранителя. В вопросах чести тот был щекотлив, как евнух. Я поторопился, Юань. Ты был прав, предупредив меня. Господин там 30 воинов, все они хорошо вооружены, едут на свежих конях. Они могут быть только отрядом из большого улуса. Вэнь заговорил неспешно. стараюсь обуздать своё нетерпение. Я не понимаю, какое это имеет отношение к нам, Йоань. Они прекрасно знают, что на представителя Средннего царства нападать не стоит. Скажи им, чтобы шли своей дорогой. Я подумал, начал Йоань. Я подумал, не решишь ли ты послать гонца в Улус Темуджина, господин, чтобы предупредить их? Ведь татары, возможно, как раз их и ищут. Вэнь смотрел на телохранителя и моргал в изумлении. Вижу, ты прикипел душой к нашим хозяевам. Это слабость, Юань. Что мне до того, если татары и монголы перебьют друг друга? Разве не это поручил мне первый министр? Честно говоря, на мой взгляд, ты забылся. Послышался предостерегающий крик. Это другой телохранитель сообщал об опасности. Вэнь и Юань услышали приближение всадников. Юань остался на месте. Вэнь на миг прикрыл глаза. Нет ему покоя в этом краю, нет тишины. Как только начинает казаться, что наконец он обрел минутку спокойствия, так обязательно кто-нибудь проскачет мимо, выискивая какого-нибудь врага. Тоска по дому охватила его, но он подавил ее. Пока не отзовут его судьба быть здесь. — Если пожелаешь, Юань, скажи им, что мы не видели разбойников. Скажу, что я готовлю своих людей к путешествию перед весной. — Как пожелаешь, господин. Вэнь смотрел, как подъезжают татары. Они и правда выглядели так, будто собрались на войну. Однако ему было наплевать и на Тимуджина, и на его жалкие юрты. Он и слезинки не проронил бы, если б татар вырезали под корень и заодно и монголов. Может, тогда его, наконец, отзовут домой. Юань переговаривался с предводителем, коренастым человеком в толстой меховой одежде. Вэнси дрогнул от мысли, как тот, наверное, грязен и вонюч. Нет, он сам уж точно не унизится до личных переговоров. Татары были злы, но Вэньня это не беспокоило. Его людей отбирали в личную стражу первого министра, и каждый из них стоил полдюжины таких горластых варваров. Юань получил свой меч после победы на общеармейском турнире. В отношении охраны Вейн был хорошо обеспечен. Татары бросали яростные взгляды на Паланкин и тыкали в его сторону мечами, тогда как Юань неподвижно сидел на коне и качал головой. Только юношеская гордость не давала им уехать. И Вейн подумал, уж не придется ли ему напоминать о своем высоком положении. Даже немытые татары знают, что посланцы Китая неприкосновенны. Однако он все равно вздохнул с облегчением — Увидев, что они кончили пререкаться и поехали прочь. Вэйн был даже отчасти разочарован тем, что они не обнажили мечей. Тогда Юань перебил бы их. Он рассеянно думал, готов ли тыму джин к сражению с такой силой. Пришёл, что ему всё равно. Найдут ли они монгольский улус, победит ли тай или иная сторона, в любом случае будет меньше варваров, тревожащих его сон. Варвары уехали, а у Вэня вдруг прихватило живот. Раздраженно выдохнув сквозь зубы, он подозвал Юаня и приказал ему поставить маленькую ширму, дабы не облегчаться на глазах у всех. Он сделал все возможное, чтобы устроиться с комфортом, но у слады двора неизменно преследовали его во сне, а самое главное — он так давно, очень давно не спал с женщиной. Может, если написать униженную просьбу Джану, тот устроит так, чтобы его отозвали домой. «Нет, эта мысль была невыносима». Татары налетели почти сразу же после сигнала в тревоге. Они пустили коней вскач, и каждый взял лук на изготовку, чтобы пустить стрелу в горло любому, кто встанет на пути. Тимуджин с братьями выскользнули из юрт, едва заслышав звуки рогов. Войны четко и слаженно заняли позиции. Стоящие на главной тропе подняли с земли деревянные загородки и забили между ними колья для прочности, так что между юртами чужаки не смогут скакать галопом. Им придется объезжать препятствия и волей-неволей замедлять ход. Тимуджин видел, как его люди раскладывают стрелы на мерзлой земле. Все было готово к обороне. Через мгновение появились первые враги в своих вонючих мехах. Татары ехали по трое в ряд, стоя в стременах, и глаза их высматривали цель. Тимуджин понял, что они полагаются лишь на страх и смятение врагов, и улыбнулся. Он чувствовал дрожь земли под копытами их коней и жалел, что нет того меча, который сделал ему Арслан. Вместо того совершенного оружия теперь у него был жалкий татарский меч. Ничего, и этот сгодится. Первые всадники заметили преграду. Двое погнали коней по сторонам, налетев на третьего. Увидели людей во мраке и выпустили стрелы. но те лишь вонзились в дерево, и тут же Хасар с Хачиуном поднялись над преградой и выстрелили сами. Загудели тетивы, и двое всадников на всем скаку полетели на земь и так и остались лежать. Им не суждено было подняться. Поначалу это была сущая бойня. Татары, скакавшие позади своих соратников, увидели, что путем загораживают кони, потерявшие всадников, и трупы, Двое перемахнули через завал, прежде чем Хасар с Хачиуном успели выпустить еще по стреле. Всадники оказались на открытом пространстве, и со всех сторон в них нацелились луки. Они едва смогли издать какой-то звук, как черные стрелы оборвали их боевой клич и смели их с седла. Еще один татарин попытался преодолеть первый заслон. Его конь не рассчитал прыжка и рухнул на частокол брюхом, сломав удерживавший его кол. Хасар откатился в сторону, но чистокол повалился на ногу Хачиуна, и тот выругался от боли. Он лежал беспомощный на спине, понимая, что ему осталось жить всего несколько мгновений. Один всадник увидел Хачиуна, пытавшегося выбраться из-под завала, и прицелился, чтобы стрелой пригвоздить его к земле, но не успел выстрелить. Рядом появился Арслан и резанул его мечом по горлу. Татарин рухнул, конь его дико заржал. Вокруг засвистели стрелы. Арслан рывком вытащил Хачиуна. Касар пускал с колена стрелу за стрелой, но слишком нервничал, и шестеро воинов прорвались в Улус. Когда упал передний частокол, татары появились с левой стороны от главной тропы. Тимуджин видел, что двое его людей упали. Второй заградительный отряд развернулся и послал стрелы в спину прорвавшимся, а сзади мимо его братьев влетели еще шестеро татар. Несмотря на все приготовления... И исход сражения был неясен. Темуджин подождал, пока татарин выпустит все стрелы, и после этого выскочил и ударил его мечом по бедру. Мужчина завопил, и кровь его брызнула Темуджину в лицо. Татарин яростно дёргал поводья, ничего не соображая от боли. Его конь бросился прямо на юрту, и та с треском рухнула, а сам воин перелетел через голову лошади. Первые шестеро стали стрелять в Темуджина, вынудив его искать укрытия. На него с рыком наехал воин, собираясь стрелой пронзить ему грудь. Темуджин откатился, вскочил, выбросил руку с мечом. Татарин завыл, когда в живот вошёл клинок, и стрела прозвенела над головой противника. Конь толкнул Темуджина, и он упал, поднялся. Голова его кружилась, осмотрелся по сторонам. В лусе стоял переполох. Татары потеряли многих воинов, но те, кто выжил, носились, торжествуя по Улусу, и выискивали жертвы. Многие побросали лук и обнажили мечи для ближнего боя. Тимуджин увидел, что двое татар направили коней на Арслана, и схватил свой лук. Первая из подвернувшихся под руку стрел была сломана, остальные рассыпались. Он бешено шарил вокруг и, наконец, отыскал одну. В этот миг он услышал крик матери и, обернувшись, увидел, как из юрты за убегавший Тимулун рванул из борта. Его маленькая сестрёнка перепугалась до смерти, выскочила из юрты и бросилась о прометью бежать. Никто из них не заметил устремившегося за ней татарина. Темуджин затаил дыхание. Арслан был селён и готов встретить врагов, и Ханс сделал выбор. Он натянул тетиву и нацелился в одинокого воина, скакавшего за борт. Вдруг послышался грохот. На него наскочил другой татарин с обнажённым мечом. Времени увернуться не было, но Темуджин упал на колено. Ты попытался прицелиться в нового врага. Стрела прошла мимо, и тут что-то ударило этому джину по голове. Мерса дрогнулся, и Тумуджин рухнул на землю. Джелне подскочил к отцу, когда увидел наступавших на него татар. "Влево!" рявкнул Арслан сыну, отступая вправо. Татары заметили это движение, но отец с сыном разошлись в стороны в самый последний момент, не дав противнику времени перестроиться. Меч Арслана нашёл глотку первого, и в тот же миг Джелме снёс голову второму противнику. Оба татарина умерли в мгновение ока, а их лошади пронеслись мимо. Предводитель татар не пережил первого нападения на заслоны, и от его отряда осталось меньше дюжины. Поскольку Улус стоял под холмом, невозможно было насквозь проскакать по нему и умчаться, а потому те, кто остался ещё в живых, вопили и кружились на месте, рубили всё, что попадалось под руку. Арслан заметил, что двоих из них стащили с сёдел и зарезали ножами, пока те с воплями пытались вырваться. Схватка была кровавой, но большую часть татарского отряда перебили. Немногие оставшиеся в живых поскакали прочь под градом стрел, низко пригнувшись в седлах. Арслан увидел ещё одного татарина, мчавшегося с другой стороны улуса, и приготовился убить очередного врага. Встал неподвижно на пути коня. но в последний момент заметил брыкающуюся пленницу, брошенную поперек седла, и отвел удар. Дотянувшись левой рукой, он попытался сдернуть борт из седла, но схватился лишь за край халата, и всадник промчался мимо. Арслан видел, что за всадником несется хасар со стрелой на готове, и крикнул «Стой, хасар, стой!» Приказ раскатился громом над внезапно затихшим улусом. Татарских воплей больше не было слышно. Не более шести врагов сумели уйти, и Арслан бросился к коням. — В седло! — рычал он. — Они украли женщину! В седло! На бегу он заметил Тамуджина, лежащего на земле, и в ужасе остановился. Тот лежал в окружении мертвых тел. Рядом с ним стоял дрожащий конь со сломанной ногой. Бока его были покрыты потом. Арслан отпихнул лошадь в сторону и упал на колени рядом с молодым человеком, которого спас от волков. Крови было много. И сердце Арслана болезненно сжалось. Он коснулся лоскута кожи, снятённого с головы Темуджина, и радостно вскрикнул. Он увидел, что из раны по-прежнему сочится кровь и собирается в лужицу вокруг головы. Значит, хан жив. Кузнец поднял его. Лицо Темуджина было наполовину залито кровью. "Он жив", шептал Арслан. Темуджин так и не пришёл в сознание, когда кузнец снял его. Младшие братья умчались в погоню, бросив мимолётный взгляд на раненого в руках Арслана. Лицо у них были мрачные и злые, и кузнец не завидовал татарину, который подвернётся им нынче под руку. Арслан уложил Тимуджина в материнской юрте, сдав его с рук на руки. Тимулу отчаянно плакала в углу, Ойлун посмотрела на сына и потянулась за иголкой и нитками. "Утешь мою дочь, Арслан", сказала она и занялась раной. Кузнец кивнул и подошёл к маленькой девочке. "Хочешь на руки?" спросил он. Тымулун кивнула сквозь слёзы, и он подбросил её в воздух. Девочка смотрела на него, поэтому кузнец заставил себя улыбнуться. Боевой настрой начал уже уходить. Голова стала кружиться, а сердце слишком часто застучало в тишине и покое юрты. Айлун сделала первый стежок костяной иглой. И Арслан заметил, как девочка скривилась, открыла рот, чтобы снова заплакать. «Все хорошо, малышка. Я отведу тебя к Елюн. Она тебя искала», — быстро сказал он. Он не хотел, чтобы девочка видела трупы вокруг юрт, но не мог оставаться здесь и чувствовать свое бессилие. Он надеялся лишь, что Елюн жива. Собираясь уходить, он услышал, как судорожно вздохнул Тимуджин. Арслан оглянулся и увидел, что хан открыл глаза, что они ясны — и что он смотрит на Уэлун, которая быстро и умело пришивает ему кожу. — Лежи смирно, — велела Уэлун, когда сын попытался встать. — Мне надо сделать это как следует. Тимуджин покорился, взглядом нашел Арслана. — Рассказывай, — велел он. — Мы отбили нападение. — Они увезли борты, — ответил Арслан. Пока они говорили, Уэлун потянула нить, и кожа пошла складочками. — Да. Арслан подбросил Тамулун в воздух, но она уже успокоилась и занялась серебряной пуговкой на его халате. Элон трепетцы промокнула кровь на глазах сына. Рана по-прежнему обильно кровоточила, но шов держался. Она проткнула иглой другой участок кожи и ощутила, как напрягся Тамуджен. "Мне надо встать, матушка", прошептал он. "Ты ещё долго?" "Твои братья попустились в погоню за уцелевшими", быстро проговорил Арслан. Такое раны эти в погоню смысла нет, по крайней мере сейчас. Ты потерял много крови и можешь свалиться с лошади. Она моя жена, ответил ему Джин, и глаза его стали холодны. Мать наклонилась к нему и поцеловала вместо того, чтобы откусить нитку. Он сел, как только она отпустила его, и поднёс руку к шву. Благодарю тебя, матушка, сказал он. Глаза Джина затуманились. Уэлун кивнула и отерла застывающую кровь с его щеки. Арслан услышал голос Елюн у юрты и вышел, чтобы отдать ей Тамулун. Вернулся с мрачным видом. Тамуджин попытался встать. Молодого хана шатало, и, чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться за центральную подпорку юрты. «Сегодня ты не сможешь ехать», — сказал Арслан. «В лучшем случае ты поедешь по следам братьев. Пусть они и найдут ее». «А ты тоже так оставил бы?» — резко спросил Тимуджин, прикрыв глаза от головокружения. Сердце Арслана воспрянуло при виде такой решимости. Он вздохнул. «Нет, я отправился бы в погоню», — ответил он, вздохнув. «Я приведу твоего коня. И моего тоже». И вышел из юрты. Хойлун встала и взяла Тимуджина за руку. «Тебе не понравится то, что я скажу», — прошептала она. Тимуджин открыл глаза и... Смаргивая кровь. Говорит, что хотела: если твои братья не догонят их до ночи, то ей придётся туго. Они её изнасилуют, матушка, я знаю. Она сильная. Ой Лун покачала головой. Не знаешь. Ей будет стыдно. Она помолчала, желая, чтобы сын осознал её слова. Если они изнасилуют её, сильным придётся быть тебе. Очень сильным. Она больше не будет прежней ни с тобой, ни с кем из мужчин. Я убью их, пообещал ему Джин. В нём вспыхнуло бешенство. Это успокоит тебя, но для Борт это ничего не изменит, выговорила Ойлун. Но что я ещё могу сделать? Она не может убивать их, как я, или заставить их самих убить себя, чтобы не случилось её вины в том не будет. Он понял, что плачет, и сордито стёр со щёк кровавые слёзы. Она верила мне. Здесь ты ничего не справишься, сын. Ничего не исправишь, если они уйдут от твоего брата, или если ты найдёшь её живой, ты должен быть терпелив и ласков с ней. Я знаю. Я люблю её, и этого довольно. Было довольно, возразила Ойлун. Но теперь этого будет мало. Темуджин стоял на ледяном ветру, в голове пульсировала боль. Арслан привел коней, и хан посмотрел вокруг. Втянул запах крови, смешанной с ветром. Луз был завален телами. Некоторые ещё шевелились. Один татарин лежал на спине, словно мёртвый, но его пальцы тянули ванзившуюся в грудь стрелу. Они дёргались, словно бледные пауки. Темуджин достал нож и шатаясь шагнул к нему. Этому человеку и так оставалось жить считанные мгновения. Но Темуджин опустился на колени рядом с ним. и представил острий нож к пульсирующему горлу. Пальцы раненого замерли, и татарин молча скосил глаза на Темуджина. Встретив его взгляд, Темуджин медленно надавил на нож, перерезал глотку и вдохнул глоток кровавого воздуха. Поднявшись, Темуджин почувствовал, что его всё ещё шатает. Солнце вдруг показалось чересчур ярким, и Темуджина вывернуло. Он слышал, что Элун говорит ему что-то, но в ушах ревела кровь, и он ничего не разобрал. Мать спорила с Арсланом, ехать ему или не ехать, и Тимуджин видел, что кузнец нерешительно хмурится. — Я не упаду, — сказал он, вцепившись в лук у седла. — Помоги мне сесть. — Я должен их догнать. Им пришлось подсаживать его вдвоем, но в седле Тимуджин ощутил себя увереннее. Он помотал головой и поморщился от боли. вспыхнувшей за глазами. Джалмай, позвал он. Где ты? Сын Орслана, покрытый кровью, попрежнему держал меч в руке. Он шагал к ним мимо мёртвых тел. Темуджин смотрел на него, смутно припоминая, что прежде никогда не видел, как Джалмай гневается. Пока нас не будет, с немил улус велел Темуджин заплетающимся языком. Голова его была слишком тяжёлой и клонилась вниз. Ответ от Джалмай он не услышал. И дети ночами. Отведи людей в холмы, но южнее караитов. Если у тагрула найдутся воины подобные нам, то я колённым железом выжгу татар с лица земли. И найду тебя, как только отобью жену. Как пожелаешь, господин, ответил Джолме. Но если ты не вернёшься. Этот вопрос необходимо было задать, но Темуджин снова поморщился от приступа боли. Тогда найди ту долину, о которой мы говорили. Расти сыновей и разводи скот, сказал он наконец. Свой ханский долг он выполнил. Желмет отличный вождь, и те, кто искал покровительства, будут в безопасности. Темуджин крепко взялся за поводья, он не мог сильно отстать от братьев. Осталось только отомстить.